«Как ты мог?» — кричала мама, меряя шагами гостиную. Я сидел на диване, желая оказаться сейчас в любом другом месте. «После всех наших усилий, после всех правил, после психотерапии и того, что мы делаем, чтобы помочь тебе стать нормальным, агент Форман считает тебя подозреваемым!» «Формально психотерапия и послужила главной уликой!» «Главная улика — это ты!» — сказала она, остановившись и строго посмотрев на меня. «Если бы ты не влез в эту историю, ФБР даже о существовании твоем не узнала бы!» «Я же пытался помочь!» — возразил я. «Кажется, уже в миллионный раз за последние пять месяцев!» «Я что, должен был просто сидеть сложа руки?» «Да!» — воскликнула она. «Ты же можешь просто сидеть! Ты не обязан исправлять каждое зло, которое видишь! И не обязан посреди ночи выбегать на улицу!» чтобы потом убийца гнался за тобой в дом. Значит, вот в чем дело. Она боялась, что я начну выслеживать еще одного убийцу, и тот прикончит меня. Сколько ссор у нас возникало из-за этого. Я закатил глаза и отвернулся. «Не игнорируй меня!» — потребовала она. И встала передо мной, глядя широко раскрытыми, умоляющими глазами. «Я не прошу тебя отказывать людям в помощи, Ты же знаешь, я хочу, чтобы ты стал хорошим человеком. Я прошу тебя держаться подальше от определенных вещей, ведь это даже входит в наше правило. Когда ты думаешь об убийстве, подумай о чем-нибудь другом, о чем угодно, но не выбегай из дому в самую гущу событий». Лицо ее исказило гримаса. «Я просто не могу поверить, что ты это сделал. А я не могу поверить, что ты просишь меня спокойно смотреть, как убивают людей. «Я не об этом!» — закричала она. «Я говорю, что ты не должен напрашиваться на неприятности! Ты сам накликал на себя беду!» Беда пришла к другим людям, я хотел помочь. В ту ночь я вышел из дома, чтобы попытаться спасти от убийцы наших соседей. Это был очень храбрый поступок и очень глупый. Убийц не преследуют ровно по той же причине, по которой не лезут в горящий дом. «Ты просто стоишь и слушаешь крики!» Ты вызываешь полицию, пожарных, скорую. Прибегаешь к помощи людей, которые знают, что делать. Но с монстром, мама, полиция не смогла бы... — Джон, ты сама все видела! — воскликнул я. Видела своими глазами, так что прекрати притворяться, будто этого не было. Я остановил монстра с клыками и когтями, а ты, вместо того, чтобы относиться ко мне как к герою, считаешь меня психом. — Мы говорим не об этом! «Нет об этом!» Я испытывал острую боль, каждый раз, когда она это отрицала. Мне словно кто-то нож вкруть вонзал. Я чувствовал, как дыра во мне расширяется, углубляется, чернеет. Становилось все труднее противиться потребности убивать, которую я так давно заглушал в себе. Я не могу делать вид, что он не настоящий, как не мог тихо сидеть здесь» пока он убивал наших знакомых. Мы не знаем наверняка. Ты его видела? Снова выкрикнул я, чувствуя резь в глазах. Видела? Пожалуйста, не говори нет. Пожалуйста, не делай этого со мной. Она молчала, разглядывая меня, наблюдая, думая. Зазвонил телефон. Мы уставились на него. Он прозвонил еще раз. Мама взяла трубку. Слушаю. Она помолчала несколько секунд, качая головой. «Минуточку!» Закрыв микрофон ладонью, она посмотрела на меня. «Наш разговор не закончен. Подожди, я сейчас!» Она убрала ладонь и удалилась в спальню. «Одну секунду, мэм!» Сказала она и притворила дверь. Я мигом сорвался с места, с трудом сдерживаясь, чтобы не шуметь, хотя мне хотелось крушить все на своем пути. Я бегом добрался до машины, завел двигатель, развернулся по широкому кругу и поехал назад по нашей тупиковой улочке. Мама смотрела из-за занавесок, кричала что-то через стекло, но не стала меня преследовать. Она думала, что я убегаю от разговора или знала истинную причину. Знала, что я убегаю, чтобы не сделать ей ничего плохого. Двигатель ревел как голодный зверь, вырвавшийся из клетки. Мистер-монстр подначивал меня таранить машины, которые встречались по дороге, сбивать пешеходов, врезаться в столбы на перекрестках. Я загонял его внутрь, стараясь, чтобы руки не дрожали, а скорость не повышалась. Временами мне требовалось остаться в одиночестве, и, что важнее, частенько не стоило этого делать. Наедине с самим собой... Сидя на берегу Фриклейка, разводя костры на складе, прячась под чьим-нибудь окном, я не мог себе доверять. Как и сегодня вечером, мне нужны были люди, те, что не станут угрожать, судить или порицать меня. Мне нужен был доктор Неблин, но он ушел навсегда. Брук! Ее присутствие, вероятно, успокоило бы меня, но сколько понадобилось бы времени и сколько она сумела бы выяснить обо мне. Я не хотел испугать ее, как раз тогда, когда начал ей нравиться. Я мог заехать к Максу и посидеть у него, послушать, как он вещает о себе или о своих комиксах. Но рано или поздно он наверняка начнет говорить об отце, а сегодня я не хотел это слышать. К сожалению, больше я никого не знал, кроме Маргарет. Я развернулся и, глубоко дыша, медленно, поехал в ее сторону. Рисковать я не стал. Высокая скорость чревата дорожными происшествиями. К тому же вызывает искушение протаранить походя в встречную машину. Маргарет была самым счастливым членом нашей семьи, самым простым и рациональным. Мы все могли общаться с Маргарет, потому что она никогда не принимала ничью сторону и ни с кем не ссорилась. Она служила нашим всеобщим утешителем. Подъехав к ее дому, Я увидел через окно, что она разговаривает по телефону, возможно, с мамой, которая предупреждала ее, что наш маленький чокнутый Джон снова напрашивается на неприятности. Я выругался себе под нос и развернул машину. Ну почему мама не оставит меня в покое? Было одно место, где она меня не достанет. Квартира Лорен в нескольких кварталах отсюда. Они с мамой не разговаривали со дня матери, да и раньше общались редко. Уж ей-то мама не позвонит, а если бы и позвонила, Лорен бы не ответила. Я пошарил глазами в поисках пикапа Курта, не увидел его и с облегчением выдохнул, только теперь осознав, что надолго задерживал дыхание. Этот вечер меньше всего подходил для встречи с Куртом. Мне стоило сперва успокоиться и забыть про трупы, расследования. И все такое. Я припарковался и вошел в дом, пытаясь вспомнить, в какой квартире она живет. До этого я навещал ее только раз. Бетонные ступени на лестнице крошились, сквозь них проступала ржавая арматура, а кирпичные стены горели красным в лучах предвечернего солнца. Ее дверь была то ли третья, то ли четвертая. У третьей лежала свернутая газета в грязном пластиковом пакете. Я прошел мимо и постучал в четвертую. Дверь открыла Лорен, губы ее растянулись в улыбке, а глаза недоуменно округлились, почти сразу же, и все-таки не совсем. «Джон, что ты тут делаешь?» «Да вот, проезжал мимо», — ответил я, стараясь дышать медленно и ровно. «Заходи», — сказала она, отступая и делая приглашающий жест рукой. «Чувствуй себя как дома». Я прошел внутрь, неуверенный и несобранный. Я приехал сам, толком не зная, зачем. Просто нужно было побыть с кем-то, а кроме нее никого не осталось. Но теперь я не понимал, что делать. — Пить хочешь? — спросила Лорен, закрывая дверь. — Очень! — пробормотал я. Квартирка у нее была чистая и пустая, как ухоженный гроб. На кухонном столе виднелись царапины. Облицовка местами протерлась, обнажив фанеру, но все выглядело безукоризненно чистым, стулья одинаковыми, а вот немногочисленные стаканы в шкафчике оказались разными, и когда она включила кран, тот принялся брызгаться и плеваться, и она, улыбаясь, протянула мне стакан. — Извини, льда нет! — Ничего! На самом деле, пить мне не хотелось, но из вежливости я сделал глоток. «Ну, так что у тебя?» — поинтересовалась Лорен. Она перешла в гостиную и плюхнулась на диван. Я не спеша последовал за ней, чувствуя, как напряжение внутри начинает медленно спадать, и механически сел. «Ничего», — сказал я, — «школа?» Мне хотелось поговорить, но лучше было просто посидеть молча. Лорен разглядывал меня несколько мгновений, и чем дольше тем сильнее вытягивалось ее лицо. «Мама!» — осведомилась она понимающим тоном. Я вздохнул и потер глаза. «Ерунда!» «Я знаю!» — кивнула она и подтянула колени к подбородку. «Это всегда ерунда!» Я отхлебнул воды. Поставить стакан было некуда. Я сделал еще глоток. «Все еще злится!» — спросила Лорен. «Не на тебя!» «Знаю!» — сказала она, уставившись в стену. — Она и на тебя не злится. Она злится на себя, злится на весь мир, за то, что он не идеален. Лорен была блондинкой, в отца, а мы с матерью, черная, как вороново крыло. Я всегда смотрел на них обеих, как на две противоположности, и по внешности, и по характеру. Но сейчас, в этом свете, Лорен как никогда казалась похожей на мать. Может, из-за теней под глазами или из-за опущенных уголков рта. Я закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Послышался стук в дверь, и все внутри меня завязалось тугим узлом. — Это, наверное, Курт, — сказала, вскакивая Лорен. Я услышал, как хлопнула за спиной дверь, и раздался голос Курта. — Привет, киска! О, да у тебя Джим! Джон! — поправил Лорен. — Джон, извини, старина, у меня память на имена не к черту. Он обошел мой стул, сел на диван и притянул к себе Лорен. Мне захотелось уйти, но что-то меня остановило. Я отхлебнул еще воды и уставился перед собой. — Все молчишь? — спросил Курт. — Представь, я от него еще ни слова не слышал. Скажи что-нибудь, парень, я даже не знаю, какой у тебя голос. Мне многое хотелось сказать ему с момента нашей прошлой встречи. Оскорбить, осадить, напугать. Но не получалось. Я никого не боялся. Мог отбрить любого громилу в школе. Бросал вызов агенту ФБР. Не отступил перед демоном. Но по какой-то причине посовал перед Куртом. Что-то внутри меня ломалось при виде его. Почему? — Так, он пьет, а я нет. — спросил Курт. — Так-то ты относишься к бойфренду? Лорен игриво шлепнула его по плечу, встала и отправилась за водой. — И положи лед на сей раз! Курт ухмыльнулся, глядя на меня. — Твоя сестренка — чистая королева огня! Дай ей волю, запихнет стакан в микроволновку! Лорен включила кран. — Не воду, детка, содовую! — крикнул Курт в кухню. — У меня нет! На выходные пойду в магазин закупаться! — Ладно, — отозвался Курт и снова повернулся ко мне. — Вечно что-нибудь забывает. Женщины, что с них возьмешь, парень? Вот в чем дело, вот что пугало меня. Он сам, его слова, позы, даже то, как он улыбался. Он был вылитый отец. Такое же общительное, шутливое поведение, при полном безразличии к людям. Очужденность. Он настолько любил себя что ни для кого больше не оставалось места. Мы были аудиторией для его шуток, зеркалом, отражающим его поступки, но не друзьями и не семьей. И если мы перестанем отражать его поступки и начнем делать что-то сами, возможно, Курт взорвется, как мой отец. Кричал ли он на Лорен? Бил ли ее? — Ты так ничего и не сказал! — сообщил Курт, беря стакан у Лорен и поудобнее располагаясь на диване. Лорен пристроилась под его рукой. «Я как раз собирался уходить», — ответил я, вставая. Я больше не мог оставаться рядом с ним. Постояв несколько мгновений, словно ожидая его разрешения, я заставил себя пройти на кухню. «Вернись», — попросила Лорен, вскакивая. «Посиди еще немного!» «Не позволяй мне запугать себя», — добавил Курт. Я поставил стакан на обеденный стол, — потом передумал и отнес на кухонный. На столе осталось мокрое пятно, и я стер воду рукой. — Мы могли бы кино посмотреть, — предложила Лорен. — У меня их не очень много, но есть. Например, эта слащавая штука, озорная шайка. Отец прислал на Рождество. Она рассмеялась, а Курт застонал. — Бога ради, только не это! — Все в порядке, мне пора. «Ну вот, ты напугала его своим фильмом!» — заявил Курт, вальяжно развалившись на диване. «Слушай, Лорен, а ты не подашь пиццу!» «Пока, Лорен!» — поспешно попрощался я. «Пока, Джон!» — отозвалась она более высоким, чем обычно голосом. Она была взволнована. «Заходи еще!» Мистер Монстр молча пообещал, что вернется разобраться с Куртом как можно скорее.